Дария Эти события происходят год или около того спустя после предыдущей главы и содержит спойлеры ко всем трем книгам. Женщина-джин взяла один из только что выстиранных бинтов за самый край, словно собиралась вытрясти из него паука. Улыбка появилась на ее лице. «Это что, шутка?» Дария посмотрела на бинт. Ей он показался вполне пригодным. Она его вычищала в такой горячей воде, что у неё кожа на руках потрескалась. Потом она высушивала его на солнце. «Не понимаю, госпожа», — сказала она, стараясь говорить как можно более испуганным голосом. Она ненавидела такое поведение, но давно уже приучила себя смирять тон, разговаривая с этими демонами. Ничто джинны не любили так, как возможность свернуть грязную кровь на её место. Они всё ещё влажные. Ты знаешь разницу между сухим и влажным? Если я уберу их в таком виде, они заплесневеют. И если ты не хочешь объяснять бану маниже почему в её кладовке растёт плесень, ты сейчас пойдёшь и выстираешь их заново. Женщина бросила бинт Дарии. Та схватила его и в отчаянии посмотрела на всю принесённую ею партию стиранного белья. Предполагалось, что это её последняя корзина, и теперь её отпустят домой. Может быть, я посушу их ещё немного на солнце, предложила Дария. Я только что сняла их с верёвки, клянусь вам, они не Ударом ноги женщина Джин перевернула корзинку с бинтами, и те разлетелись по полу кладовки. Впрочем, пол был чистый. Ни одному из помещений лазарета, как и её наводящим ужас обитателям, не позволялось быть нечистыми. Маленькая армия слуг шафитов, в которой состояла и Дария, дни и ночи подметала полы, стирала бельё, подтирала пролитое. Маги-пациенты внутри, ничего не говоря о белоглазых костоломах, которые их обслуживали, не могли находиться в антисанитарных условиях ни одну минуту. Интересно, знают ли они, что слугам, которым они доверяют содержание их комнат в такой частоте каждый раз в дождь приходится идти по району шофитов, затопленному сточными водами? Интересно, важно ли им это или нет? Впрочем, ничто из этого не имело значения. Правила лазарета не подлежали обсуждению. Дария поклонилась. «Да, госпожа». С этими словами она собрала с полу бинты и вышла. День стоял мучительно великолепный. Небо было ярким и голубым, с драгоценными цветными пятнышками певчих птиц, которые сонно щебетали в кронах деревьев. Но Дария, выходя из лазарета, замотала шарфом нижнюю часть лица и пошла по безлюдным тропинкам, которые вели к каналу. Лучше всего было не привлекать к себе внимания, когда ты во дворце одна, сама по себе. Немногие из джинов пришли бы на помощь девушке шафитки. Такая опасность была одним из рисков, на которые приходилось идти, соглашаясь на работу во дворце, на сделку, которую ты была вынуждена заключать, если хотела получить сравнительно неплохое жалование, предлагаемое дворцом. Риски, которые тревожили Дарию, становились всё более многочисленными. В начале своей работы во дворце она прислуживала королеве Софии и её маленькому сыну, наследнику трона джиннов. Королева была любезной и доброй, она принадлежала к тем редким джинам которые давали себе труд запоминать имена и заботиться о безбедном существовании их прислуги из шафитов. Дария чувствовала себя тогда в безопасности, Никто не смел прикоснуться к девушке, которая носила цвета королевы. Но королева умерла, и Дария сомневалась, что ее новые хозяева, Нахиды, хотя бы заметили новое лицо среди их прачек из шафитов, уже не говоря о том, чтобы позаботиться о ее безопасности или даже о ее жизни. Шафиты знали о разных опасностях, грозивших тем, кого увлек девабат, но одна из них была сильнее всех остальных. «Избегай черноглазых джиннов, тех, которые называют себя девами Страшные истории рассказывали про этих девов которые будто бы жили отдельно от других джиннов и почитали огонь, а не бога. Дарию предупреждали, чтобы она никогда не встречалась взглядом с дэвами, никогда не говорила в их присутствии, если к ней не обратились, и никогда ни при каких обстоятельствах не прикасалась к ним. Шафиты теряли руку из-за меньший грех. А её новые хозяева-нахиды не только были девами, они были ещё и главными из девов. Последними из древней династии, которая, как говорилось, вела войну на уничтожение шафитов, сражалась армия воинов, сила которой была умножена колдовством, воинов, которые могли одновременно выпускать по 60 стрел и хоронить заживо целые города. дари не была уверена, что верит всем слухам. В конечном счёте, этот город был городом ложецов Но постоянного присутствия вооружённых солдат в лазарете, солдат, которые не отрывали враждебных взглядов от брата и сестры Нахит, пока те работали с пациентами-джиннами, было достаточно, чтобы она задумалась. Не пришло ли время подыскивать другую работу? Берег канала, на котором они стирали бельё, был пуст. Дария погрузила корзину в воду, а потом принялась вытаскивать из неё мокрые бинты и вешать на бичеву, натянутую между двумя деревьями, куда свободно приходили солнечные лучи. Несмотря на её показное подобострастие, она не собиралась во второй раз отскребать эти проклятые тряпки. Может быть, заплесневелые бинты помогают джинам в их грязных намерениях. Работала она быстро. Канал стал мрачным напоминанием о том, насколько она не принадлежит себе в Девабаде, о том, что она не желает здесь задерживаться. Когда Дария только начала работать во дворце, она чуть ли не плакала, видя быстрые темные воды, которые мчались по саду. В районе шафитов не было ни рек, ни ручьев, но здесь она, наконец, имела шанс. В противоположность тому, что она позволяла думать о ней большинству людей, Дария сталкивалась с магией еще до того, как попала в Дэвабад с его джиннами. Первое столкновение состоялось гораздо раньше, на берегах Нила, где одинокая маленькая девочка обзавелась самым необычным другом на всю жизнь. А потому, как только у нее появилась возможность, Дария помчалась к каналу. Она звала этого друга единственным известным ей способом, способом, который никогда ее не подводил — Она кусала палец, пока тот не начинал кровоточить, а потом опускала его в холодную воду. «Сабек!» — упрашивала она. «Пожалуйста, пожалуйста, услышь меня, старый друг! Ты нужен мне!» Но если Сабек и слышал её крики из этих далёких вод, то никак не откликался на них. Впрочем, не появлялся он и во всех остальных случаях, когда она звала его. Вероятно, он не мог. Он ведь всё же был повелителем Нила, а она находилась в другом конце света от их Египта. И всё же спасение такого рода по-прежнему посещало её мечты. Мечты об озере, которое превращает бурые воды Нила в поток, поглощающий город джинов. Мечты, в которых она стоит рядом с Сабеком, и тот разрывает надчасти охотника за головами, который похитил её, а с его крокодильих зубов капает кровь. «А есть такие джинны, которые могут превращаться в животных?» — спросила как-то раз Дария у сестры Фатумы. Она и её отец познакомились с Гуи Фатумой, в первую неделю их пребывания в Шафитском районе, куда их выкинул похитивший их охотник за головами. Эта женщина, урождённая Дева, была организатором среди шафитов и в особенности много внимания уделяла помощи новоприбывшим. Именно сестра Фатума рассказала им про обычаи города магов и предоставила их заботам небольшого египетского сообщества, которое приняло их двоих в свои дома. Но когда разговор заходил о Сабеке и магах, тут сестра Фатума ничем особым не могла их порадовать. «Я слышала истории, которые рассказывают о джинах ваши соплеменники», — отвечала она. «О том, что они поселяются в котах и крылатых змеях, или о горячих ветрах, которые пролетают через кроны деревьев и навязчивых криках, заманивающих потенциальных жертв на берега рек. Это другие джины». Эти джинны больше похожи на нас. Они считают себя потомками великого джинна, которого однажды наказал пророк Сулейман, мир ему. Предположительно, они самые слабые из существ огня. Дария запомнила, как охотник за головами быстро перенес их в Девабад на лодке, которая летела по песку и морю. Она хорошо помнила свое первое впечатление о наводящем страх городе с его воспаряющими вверх стеклянными минаретами. рынками, где продавались мерцающие одежды и драконьи украшения. Эти джинны слабейшие? переспросила она. Это расставляет все на свои места, верно? заметила тогда сестра Фатума. О других существах я мало что могу рассказать. Многое остается тайной даже для так называемых чистокровных ученых этого города. Может быть, в этом нет тайны для одного только Бога? В этих словах слышалось подспудное предостережение, дипломатическая попытка сменить тему. Но Дария, которой было необходимо найти выход из её ситуации, не оставляла попыток. Я пересекалась с одним из них. Сестра Фатума, разбиравшая корзинку с едой, уронила всё на пол. Ты что? Я пересекалась с одним из них у себя на родине, гнула своё Дария. У меня с самого детства был товарищ. Дух в обличии одного из нильских крокодилов. Если бы я смогла вызвать его, то он наверняка вернул бы меня и моего отца домой. Он передо мной вдал...» Сестра Фатума выбросила вперед руку, чтобы накрыть рот Дарии. Ее корей глаза широко распахнулись в страхе. «Дочка, если ты хочешь выжить в этих местах, ты должна забыть о том, что сейчас сказала. Бога ради!» «Если какой-нибудь джин узнает, что ты хочешь вызвать речного духа, тебя и твоего отца казнят на следующее же утро. Если тебе повезет и удастся до этого утра дожить». «Ты меня поняла?» Дария все прекрасно понимала. Она просто не слушала. Она все еще пыталась вызвать Сабека. Но шли годы. а она всё оставалась на земле этого убогого города, и её надежды умирали медленной, мучительной смертью. На прошлой неделе её отец сказал ей, прикоснувшись ладонью к её щеке, «Твоё лицо ничуть не изменилось с того дня, как мы оказались здесь». Он теперь всегда говорил тихим голосом, поскольку то, что происходило с ними долгими ночами на их пути в Девабад, оставило шрамы на них обоих. Может быть, ты будешь стареть, как стареют джинны. Может быть, Бог подарит тебе долгую жизнь, как у них. Только этого мне не хватало. Еще несколько веков отстирывать их окровавленное тряпье в канале. Дария знала, что шафиты сами устраивают свою жизнь здесь. Другого выбора у них не было. Они создавали семьи, рожали детей, и делали, что положено делать, веря в справедливость, которая наступит для них. в другом мире. Но Дария хотела не этого. Она подошла к влажному песку близ канала и опустилась на колени. Увидела свое отражение в водной ряби Услышит ли ее собег, если она отдаст больше крови? Если она сделает более глубокий надрез, достаточно глубокий, чтобы окрасить багровым цветом воды канала? Не уснет ли она на дне канала? И не окажется ли дома, когда проснется? Ты имеешь в виду тот сон, который разобьет сердце твоего отца? Дрожь пробрала Дарию. Нет, это был не выход. Она отступила от берега на несколько шагов, пытаясь оттринуть охватившие ее отчаяние, которое, казалось, с каждым днем все сильнее давило на ее плечи. Постиранные бинты еще будут сохнуть какое-то время, но она должна уйти подальше от канала. и потому она направилась к одному из немногих мест, которые доставляли ей удовольствие. Семена Млухии обошлись Дарье в два ее месячных жалования. Эту сумму она аккуратно копила, откладывая понемногу каждую неделю, пока не набралось достаточно, чтобы отправиться на рынок к хитрому торговцу овощами, который контрабандой привозил семена из мира людей — и продавал их в втридорого своим ностальгирующим клиентам-шофитам. Услышав её акцент, он попытался заполучить с неё больше обычного, но отказался от этой затеи, когда она показала ему острый как бритва кривой нож, который она купила, чтобы сечь листья, когда придёт время собирать урожай. Но вообще-то она была готова заплатить и больше. Она и её отец столько потеряли. Шутки, ходившие по их деревне, дом, в котором выросло не одно поколение их предков, шали и ковры, связанные её матерью, шумную музыку на праздниках святых. Ничто из этого Дария не могла вернуть, но она могла приготовить отцу его любимую еду. Отец у неё был поваром получше, чем она. Он был таким талантливым, что даже заслужил место на дворцовой кухне. Но любимый отцовский суп был настолько прост, что, имея все ингредиенты, Дария и сама могла его без труда приготовить. И хотя еда из родного дома могла показаться мелочью, она знала, как много это будет значить для него. Потратив целое состояние на семена, Дария со всем возможным тщанием отнеслась к выбору места, где их посадить. Глаз у неё был внимательный, Она выросла в фермерской деревне под присмотром самого повелителя Нила. И она нашла великолепное место, ну, вернее, типа того. В саду было одно место, которого все остальные, казалось, избегали. расположенное на внешней границе земли, отведенные для лазарета, цитрусовая роща из чудовищно больших апельсиновых деревьев. Роща была настолько густой, что ветки, отягощенные грузом плодов и громадных бутонов в фазу цветения, образовывали непреодолимую стену. Но на восточной границе канал подходил к роще почти вплотную, образуя невидимый снаружи узкий треугольник близ угрожающих зарослей. И этот треугольник предлагал ей идеальные условия — изобилие солнечных лучей, влагу в достатке и недоступность для чужих глаз. Треугольник этот находился неподалеку от лазарета, и Дария без проблем могла ускользнуть в сад, чтобы подкормить свои посадки, даже если при этом ей приходилось прятаться от садовников-девов. Только им и позволялось прикасаться к посаженным неподалеку лечебным растениям нахит. Поглощённая своими мыслями и ослеплённая на миг после выхода из-под кроны могучего кедра ярким солнцем, Дария уже была почти у своих тайных растений, когда поняла, что она здесь не одна. На тучной почве, только что служившей домом для млухий кусты которой уже доходили ей до талии, стоял на четвереньках садовник, облачённый в грязную робу с закатанными рукавами, обнажившими его золотистую кожу. На том месте, где росла млухия, которая стоила ей не одну неделю ее жалования и которую она так заботливо выращивала с первых нежных росточков, чей запах, напоминавший ей о доме, она жадно вдыхала, в надежде, что подарок, который она сделает отцу, заставит его снова улыбнуться. Кусты были безжалостно, с корнем выдраны из земли. Все ее труды и потраченные деньги лежали теперь на куче сорняков. Только один кустик оставался еще в земле, и на ее глазах руки садовника, который все еще не видел ее, потянулись к этому последнему. И тут здравомыслие, мудрость, которая заставляла ее опускать голову перед госпожой, одержимой сухостью выстиранных бинтов, и помалкивать о собеке, покинуло ее. «Не трогайте это!» Она бросилась на руку садовника, Он подпрыгнул и удивлённо развернулся к ней лицом, а потому рукодария вовсе не ухватила его запястья, а с силой ударила по зубам. Он вскрикнул и отпрянул от неё, отчего приземлился на задницу в грязь. Широко открытые чёрные глаза вперились в неё. Удар был настолько сильный, что сорвал вуаль с лица садовника и до крови растёк ему губу. Он смотрел на нее, полностью лишившись дара речи. Рассеченная губа тут же стала зарастать на нем. Кожа сошлась над рассечением, зарубцевалась, и ранка на ее глазах исчезла. Лишь несколько капелек белой крови осталось на его порванной вуали Вуаль, о Господи! Во всем дворце был лишь один человек, который носил белую вуаль на лице, и чьи раны моментально заживали — Дария ударила по зубам самого Багу Нахида из-за Млухии. Ее рука в ужасе взлетела ко рту. Господи боже, что же она наделала? Что ей теперь, бежать? Для этих людей все шафиты были на одно лицо, и если она убежит, Бага Рустам никогда не сможет ее опознать в толпе полулюдей, которые обслуживают его. А если все же опознает? Если они придут за ее отцом? Дария упала перед ним на колени. «Простите меня, мой господин!» — вскрикнула она на своем хромающем джинском. «Этот язык так плохо давался ей, а в особенности, когда она волновалась. Если бы я... О, Боже, как ей сказать, знала! Я вас не ударил! Вы на Недоумение свело его брови над переносицей. Дария явно говорила неправильно. Она попробовала еще раз. я не видеть то ли слово не знать говорите на своем языке дджнский багинахида был четкий и неторопливый на вашем родном на моем повторила она разрываемая между неуверенностью и страхом но когда он кивнул она переключилась на арабский решив что если «Есть хоть малейшие шансы избежать наказания, то им стоит воспользоваться». «Простите меня», — повторила она куда как увереннее. «Я не понимала, кто вы. Если бы я знала, я бы никогда не осмелилась прикоснуться к вам или помешать вам», — поспешно добавила Дария, вспомнив, что этот клочок земли, на котором она самовольно решила выращивать свои кусты, фактически принадлежал ему. Баганахид наблюдал за ней, пока она говорила, переводил взгляд с ее рта ее глаза, словно оценивая ее ответ. «Значит, другого человека вы бы ударили?» Он задал этот вопрос на таком безупречном египетском-арабском, что Дария подпрыгнула. «Откуда вы?» «Да нет, я не хотела», — быстро сказала она. Не время сейчас спрашивать, откуда доктор-солнцепоклонник из другого царства знает египетский-арабский. Просто эти кусты так драгоценны для меня. И когда я увидела, что вы хотите вырвать последний, я отреагировала, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Он прищурился. Господи милостивый, его глаза пугали ее. Они были чернее угля, слишком черные, чтобы можно было считать их глазами человека. Ее пробрала дрожь, которую уж если она началась, остановить было невозможно. Она попалась. Он убьет ее. Щелчком пальцев сломает ей шею, а то и того хуже, отдаст своей сестре. Люди говорили, что бану же любит ставить эксперименты на шафитах, что если она уж кого поймает, то будет заливать тому в горло яд, который расплавляет органы изнутри и стирает кости в порошок для ее снадобий. простите меня снова прошептала дария она по прежнему стояла на коленях опустив взгляд в землю как того требовали от шафитов джинны. пожалуйста не убивайте меня убивать вас господи откуда такие мысли теперь в голосе багинахида прозвучала нотка растерянности просто вы застали меня врасплох я забываюсь когда работаю в саду и уж никак не ожидал нападения таинственной женщины, выпрыгнувшей из зарослей. Краем глаза она видела, как он поднялся и принялся остряхивать землю с одежды. «Дайте я вам помогу». Бага Рустам потянулся к ее руке, и Дария настолько удивилась этому жесту, что позволила ему помочь ей подняться на ноги. Но когда она встала, то мгновенно сделала шаг назад и вырвала руку из его. Целитель Дев, казалось, не обратил на это внимания. Или, может быть, если и обратил, то был привычен к подобным реакциям. «Почему вы сказали, что они драгоценны?» — спросил он. Дария уставилась на него. «Что? Она всё ещё толком не осознавала того факта, что напала на одного из самых опасных людей в Девабаде. А вести с ним разговор о Млухии — Это вообще казалось ей за гранью добра и зла. Я говорю о растениях, которые я выпалывал. Его арабский изменился, теперь он говорил на чистейшем диалекте и с акцентом её деревни, и на неё это действовало абсолютно угнетающе. Теперь она вспомнила. Кто-то говорил, что нахиды владеют какой-то языковой магией, но то, что она слышала, теперь превосходило все её самые невероятные предположения. «Почему вы сказали, что они драгоценны?» — настаивал он. Она решила, что не будет вреда, если она даст честный ответ. «Это не сорняки. Это называется млухия. Я купила семена на рынке». «И вы решили вырастить это в моём саду?» Дария вспыхнула. «У вас здесь хорошая земля». «Но я прошу у вас прощения. Я знаю, что не должна была это делать. Просто мой отец тоскует по дому, и я подумала, что если приготовлю ему его любимое блюдо...» Выражение его лица мгновенно смягчилось. Я понял. «Что ж, не хочу губить нелегкий труд добросердечной дочери». Рустам снова опустился на колени, запустил пальцы в темную землю, и она ожила. Саженцы выстроились вокруг его рук, обвили их бледно-зелеными щупальцами. Они стали расти так быстро, будто само время ускорилось, раскрывались листья, а стебли скоро уже высились над сидящим на корточках багой-нахидом. Рот Дарии распахнулся от удивления, когда вокруг них возникла клумба млухии, еще более сочной и высокой, чем прежде. Изумрудные листья щекотали ее руки. «Ну вот», — сказал Бага-нахид, «ему пришлось отбиваться от части стеблей, чтобы уйти. Листья цеплялись, клеились к его рукам и ногам, словно надоедливые дети. Я надеюсь, это искупает мою неразборчивую прополку». «Как вы? Почему вы?» — выдохнула она. У них оставалось достаточно корней. Рустам отёр руки о колени, потом пожал плечами, словно и не был только что творцом чуда. «Я чувствую, это я должен спросить у вас, как? Чтобы посадить новые растения в моем саду, нужно быть чем-то гораздо большим, чем средним человеком». Она испытала прилив гордости. «Ну, как я сказала, у вас тут хорошая почва. Ничего, кроме обычных методов, и не требовалось». «Обычных методов?» Неужели она и в самом деле разговаривает о садоводстве с багой-нахидом? Дарье уже пришла мысль, что она, может быть, ударилась головой во время их потасовки, а теперь видит сон. Дома мы используем смесь пепла и лилий из застойных вод. Это стимулирует рост растений. И, конечно, к земле мы примешиваем навоз. Рустам нахмурился. «Навоз?» Такой опытный садовод, как он, наверняка должен был знать, что такое навоз. Может быть, его языковые навыки все же не были такими совершенными, как ей показалось в начале «Помет животных». Его глаза широко раскрылись. «Помет животных?» — повторил он. «Вы использовали помет животных рядом с моей апельсиновой рощей, чтобы выращивать свои семена?» «Так мы всегда делаем у меня дома», — возразила она. «Клянусь вам, у меня и в мыслях не было ничего неуважительного. Это повсеместно распространенный метод, о нем даже дети знают. Я бы никогда...» Рустам рассмеялся. Его смех был какой-то сдавленный, словно смеялся он редко, но этот смех совпадал с яркими искорками, загоревшимися в его слишком темных глазах. По его лицу расплылась улыбка, и Дария почувствовала, что краснеет еще сильнее. «Помет животных!» — не переставал девица Рустам. «Должно быть, у Творца припасено для меня еще немало тайн». Он снова поймал ее взгляд. «Кто вы?» Она медлила, размышляя, не назваться ли вымышленным именем. Наверное, лучше было бы остаться анонимом, но она поймала себя на том, что хочет сказать ему правду. «Меня зовут Дария». «Дария». «А меня Рустам, хотя подозреваю, что вам это известно». Его искривленные губы свидетельствовали о некоторой доле самоуничижения. «А где ваша земля, на которой из этого навоза растет млухия?» Дария не могла не ответить ему улыбкой. В Египте. Дария из Египта. Рустам назвал её имя так, словно оно было титулом, и хотя такое произнесение каким-нибудь другим джинам прозвучало бы иронично, в его голосе она не услышала ничего, кроме тепла. «Я видел вас раньше. Вы прачка из лазарета, верно?» «Да. Но я удивлюсь, если вы скажете, что обращали на меня внимание раньше». Мы стараемся никому не попадаться на глаза. «Я видел, как вы стираете бельё в канале вместе с другими женщинами. У вас... у вас довольно запоминающаяся улыбка». Он слегка зарделся, сказав это, и, начав следующий вопрос, запнулся. «Вам... вам нравятся ваша работа «Нравится ли ей стирать тряпки для злобного джинна?» «Он у неё серьёзно это спрашивает?» «Жалования приемлемые», — ровным голосом сказала она. Он хмыкнул. «Дипломатический ответ». Он помедлил, опустил глаза. «А не хотели бы вы работать лучше здесь, а не прачкой? Я имею в виду в саду, для меня». «Вы хотите, чтобы я работала в вашем саду?» «Что я могу сказать? Я заинтересовался этими методами, которые используют люди. Я о них в полном неведении, а дитя человеческое так хорошо информировано. Кто знает, чему еще вы сможете меня научить?» Дария насторожилась. баганахит казался довольно дружелюбным. Он был гораздо добрее, чем в тех историях, которые она слышала. Но Дария на собственной шкуре узнала, что такое довериться Джину. «Вы часто делаете такие предложения женщинам, которые пускают вам кровь?» Рустам поймал её взгляд. «Такого предложения я не делал никому». Так, сердце дарии забилось чуточку быстрее. Она даже подумала, что он слышит, как оно стучит. Люди говорили, что Нахиды способны на такое. Люди говорили, что Нахиды способны на кое-что и похуже. Её категорически предупреждали держаться подальше от священников мужского и женского пола из черноглазых девов от тех, что под надзором, нощно и денно, потому что они считаются очень опасными. А теперь она флиртовала с самим багой-нахидом в его саду. Люди столько всего говорили, и она часто думала, а сколько из них и в самом деле встречали кого-нибудь из нахид? Храбрость вернулась к ней. «Я слышала, что ваш народ не любит таких, как я», — без закивоков сказала она. «И вы хотите, чтобы кто-то с человеческой кровью работал у вас в саду? А это позволяется? Решать, кто работает в моем саду — одна из немногих свобод, что у меня еще остались». Его рот на мгновение исказила гримаса горечи. а сам он словно занервничал. Он взял свою вуаль, принялся возиться с бичевками, но только если вас интересует такая работа. Правда, я не поставлю вам вину, если вы откажетесь. Отказ, видимо, был мудрым выбором. Дария не была ни молода, ни глупа, и хотя он надел свою вуаль, она успела отметить румянец на его щеках. Стирать тряпки для злобного джина было занятием отвратительным, Но встречаться взглядом с Багой Нахидом казалось делом опасным на совершенно другом уровне. «И ты собираешься вот так провести свои оставшиеся десятилетия?» века Почувствовав себя немного смелее, Дария посмотрела на его руки, его длинные пальцы, испачканные землёй, в которой он возродил Млухию, а потом заглянула в черноту его мягких глаз. Она глубоко вздохнула. «Хотите супа, Бага Рустам?» Он моргнул. «Что?» Дария провела рукой по кустам млухи. «Вы довели их до стадии зрелости. Может быть, я смогу приготовить суп, из-за которого я и набросилась на вас, и мы сможем обсудить справедливое жалование?» В уголках глаз Рустама появились морщинки. Он улыбался. «Это будет восхитительно!»